Глава 49. Темнота. «Бежим!» Паника в голосе Степана пробивалась даже сквозь шепот. «Отходим назад», — проговорил я тихо, но стараясь, чтобы при этом меня услышали все наши. «Это кто тут у нас здесь?» Бодрый старческий голос разнесся над развалинами. «Черт бы тебя побрал!» прорычал Антон и выхватил кнут, которым обычно сражался. — Спокойно! — как-то весело произнес старик. — Уберите оружие, я не собираюсь с вами драться! Выглядело все происходящее, надо отметить, довольно жутковато. Худой морщинистый дед в старомодном черном плаще и такого же цвета шляпе улыбался при виде наших испуганных лиц а серо-зеленые зомби с потухшими глазами стояли чуть поодаль, сгорбившись и слегка согнувшись в коленях. От них тянуло настолько неприятным зловонием, что Лену вырвало. Честно признаться, ей и сам был к этому близок, несмотря на то, что в этом мире, в общем-то, привык ко всему. «Понимаю, пахнут они неприятно». Кивнул старик и едва уловимым жестом отправил своих полуживых, полумертвых спутников подальше от нас. Виктор Осипов. Уровень скрыт. Возраст 853 дня. И больше ничего. Совсем. И как я не старался хоть что-нибудь обнаружить, никакой дополнительной информации не появлялась. Видимо, я слишком пристально в него вглядывался, и старик не мог этого не заметить. Взгляд его практически пробуравил мне голову, я даже отшатнулся. — Виктор Петрович! — отрекомендовал себя наш новый знакомый, улыбнувшись во весь рот и блеснув ухоженными зубами. — Уж простите, старика, я немного старорежимен и предпочитаю, чтобы меня называли по имени-отчеству. — Василий. Зачем-то ответил я, хотя Осипов, конечно же, прекрасно видел мое имя. «Рад знакомству!» – невозмутимо кивнул старик. Воздух вокруг был буквально пропитан напряжением. Позади меня громко сопел Антон, остальные же будто застыли. Сам я лихорадочно соображал, насколько опасной была ситуация и как нам следовало бы сейчас поступить. Лена, конечно, молодец, вовремя их заметила, но от этого нам пока ни жарко, ни холодно. А ведь я-то хорош, так сильно задумался, что по сторонам перестал смотреть. И все же, почему лицо этого старика мне знакомо? — Я так понимаю, — продолжил тем временем Осипов, — ваша верхушка наконец-то осмелилась заглянуть в запретный город. — Мы сами решились, — брякнул я. «Говорят, тут можно разжиться неплохим снаряжением, за которое торговцы последнее отдадут. А лишние характеристики нам не помешают». «Вася, что ты делаешь?» Почти на грани слышимости бубнил кто-то рядом, кажется, Степан. Но мог быть и Антон. «Что ты делаешь? Надо убить его и бежать поскорее». «Ага», — решил я про себя. Прямо вот так возьмем и убьем старика неизвестного уровня в сопровождении двух зомбарей. Нет уж. Пока он не выказывает агрессии, надо держать себя в руках. А еще лучше молиться, чтобы все так и продолжалось. К счастью, если бы все во вселенной решалось при помощи силы, этой самой вселенной давно уже не было бы. «Умно!» – похвалил старик. «Но что-то не очень похоже на правду. Я все-таки думаю, что вы посланы одним из отрядов, базирующихся неподалеку. Судя по вашим маленьким уровням, развились вы так себе, а потому ваш главный решил пойти в банк И правильно сделал, надо сказать». «Извините», — дрожащим голосом вдруг вступила в разговор Лена, «но кто вы?» «По-моему, я представился». — вновь заискрил зубами старик. «Виктор Петрович, фамилия Осипов». «Извините нашу Леночку, Виктор Петрович», — пытаясь скрыть волнение, сказал я. «Мы не ожидали встретить в запретном городе других людей. Девушка просто испугалась. Надеюсь, тот бред, что я сейчас несу, убедит старика в нашей бесполезности, и он уйдет». «Сказать по правде, очень мне не нравился этот Осипов». Всех остальных я видел буквально насквозь, с полным интеллектом. А у этого только имя с фамилией и возраст. И это еще не говоря о скрытом уровне. А ведь даже у торговцев я их видел. Неужели старик так силен? Если честно, то почему-то кажется, что дело, скорее всего, в особом умении или же, к примеру, в защитном амулете. И хуже всего то, что я просто не знаю, чего от него можно ожидать. «Понимаю», — благодушно ответил Осипов. — Вас, наверное, испугало то, что я брожу по запретному городу в одиночку. Точнее, он замялся и, хохотнув, закончил. — В компании лишь двух неупокоенных, без отряда из живых. — Это и вправду необычно, — подтвердил я. — Где же мы с ним встречались? — Здесь ходит много людей, — задумчиво поживав губами, ответил старик. Этот город запретный, но не закрытый. О нем знают все, кто пробыл здесь достаточно времени. и всех он влечет своими тайнами и, как вы подметили, неплохим снаряжением. Тут он рассмеялся, как мне показалось, с легкой издевкой. А, -а, -а раздался пронзительный вопль, переходящий в рык. Лена громко завизжала, парни вскрикнули от неожиданности, а Степан с Антоном одновременно выругались. Сердце буквально ушло в пятки, но уже в следующий миг я взял себя в руки. Один из ходячих покойников, видимо, устал стоять в отдалении и решил броситься в нашу сторону. Старик отреагировал молниеносно. Короткое, но резкое движение рукой, и голова зомби с гнилым хлюпаньем раскололась, выплеснув желто-зеленое содержимое. Руки и ноги существа повисли безжизненными плетьми. В следующие пару секунд тело замерло, а потом рухнуло на землю, будто мешок с картошкой. Если до этого я был уверен, что рядом с этим любителем ночных прогулок Ходят два, пусть превращенных в зомби, но человека, то сейчас после этого полного первобытной ярости, рывка и в противовес ему хладнокровной расправы начал сомневаться. Разве зомби может ослушаться своего погонщика? А если это обычные монстры, то кто же тогда перед нами, если для него ничего не стоит ими управлять? Не будь этот мир реальным... Вот честное слово, дал бы зуб, что это некромант или еще что-то подобное. «Ай-яй-яй!» — покачал головой Осипов, доставая из кармана платок и вытирая руку от мерзкой жижи. «Давненько ничего подобного не было!» «Вот ведь тварь!» — тихо, но отчетливо произнес Кирилл. Неожиданная агрессия зомби явно выбила его из колеи. «Что это было?» поинтересовался я, с опаской поглядывая на второго зомби и его хозяина. Они больше не предпринимали активных действий, а я старался оценить, насколько велика вероятность того, что недавнее происшествие не является случайностью. «В запретном городе они порой будто с цепи срываются», – спокойно пояснил Осипов. «Непонятно, зачем вообще их брать вместо нормальных людей?» Вдруг воскликнул Степан. «Мне нужна замена!» Неожиданно жестко произнес старик, пристально глядя на него. «Что?» — не понял Степан. «Какая еще замена?» «Я потерял одного сопровождающего!» Старик по-прежнему говорил с металлическими нотками в голосе. От улыбчивого пожилого человека не осталось и следа. «Кто вызовется добровольцем?» Слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Я тут же вспомнил толстяка Вадима, который добровольно ушел к торговцам прислуживать в образе зомби. Добровольно! А тут старик, лично убив одного неупокоенного, стал требовать, чтобы один из нас его заменил. Судя по его хищной улыбке, ничего случайного с момента нашей встречи и не было. «С нами просто играют, как кошка с мышами!» «Неужели все же придется драться?» «Я не хочу!» — пискнула Лена. «Ты мне и не нужна!» — отрезал старик, явно наслаждаясь ситуацией. «Женщины слабы! Кто-то из вас двоих!» Ткнул он в сторону Степана и Антона. «Нет!» — пронзительно заорал Степан. «Не я! Не возьмешь! Ребята, кот, убейте его!» Как же они быстро поддались панике. Это ненормально. Очевидно же, что не стоит спешить. Но было уже поздно. Судя по всему, боя не удастся избежать. А события тем временем еще больше ускорились. Кирилл, не теряя времени, набросился на старика, обнажив два кинжала. Сергей вскинул арбалет. Я же понимая, что сейчас не тот случай, когда можно экономить силы, попытался сразу применить Аркабалена, но, похоже, не успел. Такое ощущение, что в голове выключили свет, мир вокруг пропал, а когда я пришел в себя, то почему-то стоял за какой-то колонной, весь в грязи, синяках и каменной крошке, а сквозь мутную пелену в глазах, Можно было наблюдать окончание короткой схватки с монстрами. Стоп, с какими еще монстрами? Голову пронзила резкая боль. На нас же напал старик с парой зомби. Опять боль. Пытаясь ухватиться за ускользающую мысль, я по привычке протянул руку к голове и случайно ткнул пальцем в сочащийся кровью порез. Уже привычная вспышка боли, и картинка перед глазами полностью поменялась. Кирилл ходил шатаясь, из-под его левой лопатки торчал арбалетный болт, который он тщетно пытался ухватить правой рукой и вытащить. Сергей стоял как вкопанный, переводя взгляд со своего оружия на стонущего Кирилла, а Лена... Лена душила веревкой Степана. «Это что же, все иллюзия?» «Хватит!» — крикнул я, сорвавшись на хрип. «Стоп!» Девушка ослабила хватку и в ужасе отскочила от мужика, тут же схватившегося за горло и упавшего на спину. Кирилл рухнул на колени, зашипев от боли. Антон просто стоял чуть поодальней в силах пошевелиться. «Ну, раз хоть кто-то решил попросить, то почему бы не остановиться?» — насмешливо произнес Осипов. Путаясь в собственных ногах при каждом шаге, я вернулся к тому месту, где, казалось, был еще несколько секунд назад. Степан был жив, просто лежал на спине и, хрипя, ловил ртом воздух. Лена практически задушила его. — Сволочь, ты же меня мог убить! — морщась от боли, закричал на Сергея Кирилл. — Я... я... прости! — испуганно бормотал арбалетчик. — Черт! — еле слышно протянул Антон и грузно осел на землю. Лена плакала, размазывая по щекам слезы. — Полагаю, это так и останется легким недоразумением, — спокойно проговорил старик. — Но я заберу обоих в качестве штрафа. — Мы изначально ни о чем не договаривались, — возразил я, рискуя спровоцировать новые неприятности. — Василий! Невозмутимо обратился ко мне Осипов. «Вы не глупый человек, как я вижу. Уверен, вы понимаете. Требовать от меня что-либо — пустая трата времени». Я молчал, понимая, что старик прав. «Я забираю двоих ваших компаньонов», продолжал тем временем Осипов. «Не беспокойтесь, не насовсем. Я освобожу их, как только закончу исследование одного интересного места. Неделя, максимум две. И за это даже увеличу им характеристики, если они...» Он как-то странно улыбнулся. «Захотят вернуться». Последняя фраза старика меня насторожила. Да что там говорить, откровенно напрягла. «Если это не пустая болтовня, что вряд ли...» то работа зомби еще опаснее, чем я думал. «Видишь, Гейс?» Это было непросто, но я принял решение, взвесив все «за» и «против». Старик явно считает, что загнал меня в угол, так почему бы этим не воспользоваться? Если я уже потерял двоих членов отряда, то надо хотя бы добыть информации взамен. Отвечать на мои вопросы, очевидно, никто не будет». А вот подставиться и попробовать узнать что-то новое из заданных мне, я вполне могу. Это риск, да. Но если просто так пройду мимо такой тайны, боюсь, в будущем для меня это может обернуться еще большими потерями. А еще боюсь, если не попробовать разыграть сейчас какой-нибудь глупый и безопасный образ, то нас в живых, несмотря на все красивые слова, не оставят никого. «Над чем больше всего любят смеяться циники? Над благородством. Почему бы его и не сыграть?» «Вижу!» — расплылся в улыбке старик. «Согласен на вопрос?» — уточнил я. «Почему бы и нет?» — кивнул мой собеседник. Поиск правды активирован. «При каком условии ты их отпустишь?» «Я сильно рисковал, задавая такой вопрос». Он был не закрытый на «да-нет», а с множеством вариантов, что позволяло старику задать такой же. Но мне нужно заставить его поверить, что эти двое для меня важны. Обман плюс 200. «При условии, если они этого захотят», — вновь улыбнулся Осипов. «Хорошо, значит, тебя веселит такое отношение к своим». С трудом превратив улыбку в разочарованную мину, подумал я. «Ты можешь повлиять на их желание? «Осторожно уточняю. Продолжаем играть свою роль». «Да!» — ответил старик. «Ты хочешь оставить их у себя?» «Финальный аккорд и хватит». Старик помолчал, заставив меня стиснуть зубы. «Нет!» — наконец-то ответил он, рассмеявшись. «Правда», — сверкнула над ним зеленая надпись. «Теперь моя очередь. Главное, чтобы и тут мне повезло». «Что тебе на самом деле нужно в запретном городе?» — безжалостно спросил Осипов. «Я ищу своего учителя», — мысленно махнув на все рукой, ответил я. Учитывая, с чего он начал нашу беседу, вопрос было довольно легко предугадать, и я заранее спланировал ответ». Теперь его очередь понервничать». Лицо старика неожиданно изменилось. Он был удивлен. «Это хорошо. Значит, я его зацепил». «Кто твой учитель?» — быстро спросил он. «Вопрос неравноценный», — пришла мне на помощь система. «Это интересно. Такого раньше не было. Похоже, задавая вопросы, которые меня не особо интересуют, я сужаю своему собеседнику пространство для маневра». Лицо Осипова скривилось, но он тут же пришел в себя. «Это Хангерс!» — задал Осипов вопрос в лоб. «Нет!» — улыбнувшись, ответил я. Интересно, почему ему первым пришел в голову именно один из жнецов? Осипов сделал вид, что не расстроился, но взгляд его стал тяжелее обычного. У него остался последний вопрос. «Это ученик Хангерса?» Теперь пришла очередь Осипова торжественно улыбаться. «Не знаю», — спокойно ответил я. «Мне ведь это правда не было известно, а еще хотелось хоть немного, но отыграться за недавний бой. Поиск правды выполнен на сто процентов». С трудом удерживаю дрожь. «Стоило ли оно того? Пожалуй, да». Я открыл новые особенности своего Гейса, а заодно узнал что старик, скорее всего, ученик одного из жнецов, по крайней мере, если мои выкладки верны. Но кто бы еще в первую очередь подумал о них после моих ответов? А еще мы вроде бы пока все еще живы. — Что ж, — бесцветным голосом произнес Осипов, — мы в расчете. Я верну твоих людей, как и обговаривалось. Замолчав, он медленно достал из складок плаща длинный нож с узорами на лезвии и, подойдя к замершим Степану и Антону, по очереди вонзил его в шею каждому. Степан перестал хрипеть и побледнел, по коже пошли зеленые пятна. Антон, наоборот, почернел и подернулся какой-то синеватой плесенью. Встав, они оба на заплетающихся ногах двинулись вслед за Осиповым. — Скоро утро, — бросил старик через плечо, — теням станет легче передвигаться. Забыл?